Мария Воронова. Сестра милосердия. Глава 1. Элеонора проснулась давно забытым предчувствием счастья. В прежней жизни бывали такие дни, когда она знала, должно случиться что-то очень хорошее. Обычно ничего не происходило. Элеонора понимала, что не будет и сейчас, но все же весь день провела с этим детским чувством. Скупой на похвалы профессор Знаменский, с которым он отставил сложнейшую операцию, по одолении осколка из плевральной полости, вдруг заметил. «С вами сегодня было необыкновенно приятно работать». «Благодарю вас», – она сделала реверанс. Это получилось машинально и вызвало мимолетную неловкость. Хирурги отвели глаза, а Элеонора притворилась, будто страшно занята инструментами. Но эта оплошность не испортила ей настроение. Она почти физически чувствовала, как в крови у нее пульсирует радость. Бледный-бледный апрельский вечер ласкал ее теплым ветерком. О, это всего лишь аромат приближающейся весны. Под его коварным влиянием в сердце распускаются бутоны надежды, чтобы потом оказаться прибитыми заморозками действительности. «Ничего не будет», – строго сказала себе девушка. Но радость редкой гости не спешила покидать ее сердце. И пока шла домой, Элеонора чувствовала, что люди – Оборачивается ей вслед. Элеонора на секунду остановилась и зажмурилась от странного чувства нереальности происходящего. Вдруг сейчас она откроет глаза и кажется, где? В дуртуаре Смольного? Или в брезентовой палатке полевого госпитая? Или напротив, сном, была ее прежняя жизнь пансионерки Смольного института? Она рано осиротела и не знала родителей. Первые годы, которые помнила плохо, росла в семье тетушки, а потом поступила в Смольный институт. За душой девушки ничего не имелось, кроме титула княжны, поэтому получить хорошее образование было крайне необходимо. Леонора поймала свое отражение в тусклом оконном стекле и улыбнулась. Дело было не только в ее бедности. К сожалению, она не блистала красотой, что умаляла и так достаточно призрачные шансы на удачное замужество. Институтки подразнивали ее, говорили, что она похожа на индейца, И Элеонора нехотя признавала, что доля истины в этом наблюдении есть. Порой классные дамы напоминали ей о том, что девушке необходимо следить за собой. Но если она задумается, у нее становится слишком сурово выражение лица, которое может быть превратно понятно. Словно в насмешку, ей достались прекрасные каштановые волосы, настоящее богатство и необыкновенно тонкая талия. Но чтобы заслужить репутацию красавицы, этого было явно недостаточно. Кроме непривлекательной внешности, Господь, увы, наделил ее острым умом. Леонора шла первой по всем дисциплинам. Она готовилась к поприщу классной дамы, но тетя взяла ее в свой дом по окончании курса, считая своим долгом хотя бы попытаться найти для племянницы хорошую партию. Ну, а коль не выйдет, что ж. Казалось бы, судьба ее предрешена, но Леонора неожиданно сблизилась с тетяным мужем, известным хирургом Петром Ивановичем Архангельским. Он тоже расположился к племяннице и мало-помалу пробудил интерес к медицине. Она поступила на курсы в сервисер милосердия. А чтобы быстрее владеть профессией, по протекции дяде пришла в самое сердце клинического института, в его операционную. Ее взяла под свое крыло Александра Ивановна Титова, старшая сестра операционного блока, бессменная помощница Петра Ивановича, и обещала научить девушку всему, что знает и умеет сама. знакомство с Титовой состоялось в институте. Леонора думал что их представят друг другу, как полагается, в доме Архангельских, за обедом или простым визитом. Но Ксения Михайловна наотрез отказывалась принимать в себя простолюдинку, какой бы верной помощницей мужа та не была. Если уж приходится водить знакомство с подобными людьми, главное всегда соблюдать дистанцию, получала она племянницу. Вспоминая это, Элеонора невольно улыбнулась. Как смешно и беспомощно выглядели теперь эти незыблемые прежде правила. Но тогда, впервые попав в операционную, она согласилась с теткой и дала себе зарок держать дистанцию настолько большую, насколько это возможно. Это была совсем другая среда, совершенно другие люди. Элеонора сначала ужаснулась нравом своих новых коллег. После чопорной вежливости и безукоризности манер смолянок Доктора и сестры показались ей настоящими чудовищами. Особенно один, любимый ученик Архангельского Константин Георгиевич Войнов. Леонора улыбнулась. О, как же она была молода и наивна. Войнов, еще совсем молодой человек, считался опытным доктором. Он приехал с фронта в отпуск и сразу объявился у своего учителя и Константин Георгиевич был подкидышем, рос в приюте, И, вероятно, стал бы рабочим, если бы не заболел и не попал в клинический институт. Петр Иванович вылечил его, а мальчик раз и навсегда влюбился в медицину. И с тех пор уже не отходил от профессора Архангельского. Петр Иванович помог юноше выучиться потом. С удовольствием придавал ему свои все знания. Наверное, он привел бы его в семью на правах приемного сына, если бы не яростное сопротивление жены. Она терпеть не могла воинову. Называл не иначе, как... Провиню и говорила, что если такой дурно воспитанный человек подлого происхождения по какому-то неразумению выучился на доктора, то это еще не значит, что нужно принимать его в обществе. Пусть лечит мужиков. Он и лечит мужиков на полях сражений, отвечал Петр Иванович, убедив, что жена его не слышит. Стыдно вспомнить, но сначала Леонора полностью разделяла мнение Ксении Михайловны. Этот молодой человек, сильный, стремительный, с хищным лицом и жестким взглядом зеленых глаз, пугал ее настолько, что она побавилась находиться с ним в одной комнате. Она постоянно ожидала доктора какой-то полошности и была на стороже. А самая ужасность стояла в том, что Воинов прекрасно видел ее страх и жалел ее. Ну, она слишком молода и невинна для поприща сестры милосердия. Константин Георгиевич решил использовать свой отпуск для работы с наставником, принять новый опыт, да и просто вспомнить, что хирургия – это не только огнестрельные ранения. Каков же был ужас Элеоноры, когда Александра Ивановна назначила ее помогать молодому доктору на операции. Худшего испытания она представить не могла, но отступать было не в ее характере. Когда она увидела, как бережно воинов обращается с пациентами, как старается им помочь, Как умеете собираться в критической ситуации вырвать у судьбы тот единственный шанс из тысячи, предубеждение ее рассеялось. Обычно перемены в человеке совершаются незаметно, из-под Он живет, погруженный в свои заботы, или случайно замечает, что стал выглядеть иначе, и совсем по-другому думает о многих вещах. С ней было не так. В тот день они закончили плановые операции и сели готовить материал. Смольным Леонора считалась одной из лучших рукодельниц и сейчас освоил искусство приготовления марлевых шариков и салфеток без мазлейшего труда. Александра Ивановна один раз показала ей необходимую последовательность движений, и у Элеоноры дело пошло быстро и аккуратно. Кажется, она немножко разочаровала этим остальных сестер, которые называли ее Белоручкой, не слишком заботясь, слышит она их или нет. Работа была механической, и между сестрами завязывался разговор тягостный и пошлый, в основном касающийся мужей и возлюбленных. Иногда александр Ивановна наношительно кашляла. Сёстры с неудовольствием поглядывали на Элеонору и замолкали. Но после некоторой большой паузы беседа вознаблавлялась в том же духе. Элеонора старалась не вслушиваться. Это была совсем другая жизнь, другой круг, и если следует совету Ксении Михайловны и соблюдать дистанцию, то эта послость никогда её не коснётся. Приготовление салфеток было обязательно для всех сестёр, но Элеонора решила, что... Попросит Титову сажать ее где-нибудь отдельно от других, так, чтобы ей не пришлось слышать эти душные речи, не сестрам сдерживаться. Вдруг раздался характерный стук, распахнувшийся дверь. Операционное отделение и сразу вслед грохот колес по коридору. Александра Ивановна отложила марлю и выпрямилась. «Саша, открывай операционную, быстро!» – кричал воина. Титова выбежала из материальной комнаты, и Леонора последовала за наставницей. «Быстро, быстро!» – повторял воина. Он распахнул дверь в ближайшую операционную, схватил на руки лежащие на каталке тело и перенес его на операционный стол. «Давай, Сашенька, милая, времени нет совсем!» Не произнеся ни слова, Титова открыл биксы с бельем и инструментами. Подумав, что времени на классическую обработку рук не будет, Леонора, словно по наитию, взяла склянку со спиртом и полила на руки Саши, Константину Георгиевичу, молодому ординатору, прибежавшему вместе с ним. Коротко кивнув воинов, Растер спирт по рукам и молниеносно нырнул в стерильный халат, который подала ему Саша. Тем временем Сашина помощница, полная женщина средних лет, одна из немногих, кто искренне симпатизировал белоручки, налаживала внутривенное вливание физиологического раствора и готовила дать эфир. «Что здесь, хоть в двух словах?» – отрывисто спросила Саша, подавая воину карнцанг со спиртовой салфеткой для обработки операционного поля. «Падение с высоты». «Внутреннее кровотечение. А что именно сейчас узнаем?» Быстро обработав поле, Константин Георгиевич выбросил корцанг в таз и взял скальпель. Тут в операционной возник профессор Крестовас Движинский. «Что вы творите, доктор?» «Что? Хочу остановить кровотечение». «Тут же все ясно, коллега. Пациент, как говорится, уже убит, но еще не умер. Зачем вы идете на фатальную операцию, которая ничем не поможет этой несчастной?» «Неужели это женщина?» Леонора впервые набралась храбрости и посмотрел на то, что лежало на операционном столе, прикрытое стерильным бельем. Да, женщина, причем молодая и, кажется, красивая. Но как страшно было ее лицо. До этого Леонора присутствовал только на простых вмешательствах, и пациенты выглядели совсем иначе. Да, недуг накладывал свой опечаток на их внешность. многие были бледные или, наоборот, желтушны истощены или болезненно-отечные. Но такого она не видела никогда раньше. На лице этой девушки лежала тень смерти. Это было видно совершенно ясно. Элеонора не могла бы сказать, в чем тут дело и почему ей стало жутко. Но живой человек так выглядеть не мог. Воинов тем временем разрезал живот девушки. «Я действую по принципу Пирогова», – буркнул он, не глядя в сторону профессора. «Когда больше нечего терять». «Ах, доктор, доктор!» – Крестовар Движенский покачал головой. «Вечно вы устраивать какие-то авантюры за пределом здравого смысла и даже гуманности». Но воинов его больше не слушал, полностью сосредоточившись на операционном поле. Когда он вошел в брюшную полость, Элеонора с ужасом заметил, как кровь, скопившаяся внутри, медленно переливается через края раны и по операционному белью стекает на пол. Почувствовав, что теряет сознание, она приказала себе собраться – Сейчас каждая секунда на вес золота, каждое движение. И она должна сделать все, что может. Если ничего не сможет, то хотя бы не мешать. Черт, не могу найти источник. Полный живот крови. Саша, давай салфетки, все, что есть. Элеонора побежала в соседнюю операционную и принесла большой биг с салфетками. Она еще совсем неопытная сестра и толку от нее мало. Но пусть и то увидит, что она здесь готова и выполнить Любое-любое ее распоряжение. Встав в углу, она вытелась в струнку, сжала кулачки и стала молиться, чтобы у воинного все получилось. Краем глазом она заметила, что профессор все еще стоит на дороге со скептической усмешкой, насколько можно понять выражение лица, когда оно наполовину закрыто хирургической маской, и не делает никаких попыток помочь воинному. «Есть!» – крикнул Константин Георгиевич. «Сажим в руку!» Через минуту в таз полетел какой-то синий сгусток. «Разрыв селезенки», — сказал воинов, гораздо спокойней «Ну, кажется, он принялся салфетки, осушать брюшную полость и осматривать все органы, чтобы проверить, только ли в селезенке дело или повреждено что-то еще». «Пот салба», — приказал Саша. элеонор быстро подскочил к воину одним движением, отерла ему лоб. Тут же операцию повторила для ассистента для Саши. «Гомеостаз есть!» Константин Георгиевич перевел дыхание. Сейчас капайте как можно больше физиологического раствора. Проверьте там, поднимается ли давление хоть немного, а мы начинаем обратный ход. «Все будет хорошо», – Константин Георгиевич сказал Саше на помощнице. «Хорошо, что взялись, не послушали маститых профессоров». рутинной в сущности операции», – хмыкнул воин. Принимает Саша иглодержатель. Первую сперенкомию выполнил Жюль Пиан еще в 1867 году. А мы тут сомневаемся, стоит делать или не стоит. Особенно, если альтернатива, понятно какая. Набравшись смелости, Леонора посмотрел на пациентку. Она все еще была очень бледна, но уже не страшной, мертвенной близной. Когда Воинов начал ушивать кожу, в операционную снова заглянул крестовоздвиженский. «Пока жива?» «Удивительное дело», — едко заметила «Особенно, если учесть, что девушка хотела покончить с собой». Что же, если артериальное давление держится, возможно, ее планом и не суждено, будет сбудться Но исходное дело представлялось совершенно безнадежным. Вынув рассмеялся. Какая надежда есть, невелика заслуга победить. Девушку везли в палату в полисле операционного наблюдения. Элеонора осталось помочь Саше навести порядок. Рассудив, что Титова очень устала на операции она сказал что сделает все сама, пусть Саша скорее идет отдыхать. Наставница не стала возражать, расцеловала Элеонору в обе щеки с словами «Умница ты моя!» Побежала по своим делам. Элеонора провозилась больше часа, прибирая операционную со всей тщательностью, но какую была способна. Проверив каждый уголок, напоследок окинув все помещение придирчивым взглядом, она отправилась в кабинет Титовой доложить о выполнении задания. Открыв дверь, она увидел только Константина георгиевич Он стоял у окна и курил форточку. «Элеонора Сергеевна?» – сказал он, не оборачиваясь. «Что, досталось вам сегодня? Испугались?» Она кивнула, забыв, что воинов на нее не смотрит. «Что поделать, милая Элеонора Сергеевна? Такая у нас служба. Бывают такие моменты, а бывает еще хуже». Последний раз, глубоко и жадно затянувшись, он погасил папиросу и обернулся к ней. «С этой девушкой, думаю, обойдется. Окажись на ее месте мужчина!» «Шансов действительно не было бы ни одного, но женщины, слава Богу, более совершенные существа». Он вдруг очень простым жестом взял ее за локоть и продолжал. «Так и живем. Трудные победы пополам с горькими поражениями. Я бы хотел посоветовать вам выбрать какое-нибудь другое поприще. Но вы так замечательно держались!» «Что вы, Константин Георгиевич, я просто наблюдал, и все!» Леонор мягко высвободила свою руку. «Не скажите!» Вы были очень полезны нам, а ваше остроумное решение по обработке рук? Не исключено, что на благоприятный исход повлияло именно это. Мы бы с Сашей начали обработку по Альфреду, потеряв на этом кучу времени. А вы не растерялись, такая молодец. Благодарно улыбнувшись, она перевела взгляд на его руки. Рукава халаты были закатаны, обнажая сильные предплечья рельефно выступающими мышцами. А сами кисти оказались неожиданно небольшими и изящными с желтыми от йода кончиками пальцев. «Эти руки сейчас вытащили человек из лап смерти», – подумала Леонора, и поняла, что она отныне будет доверять войну безгранично. Константин Георгиевич был не только талантливым хирургом, но и превосходным учителем. Спокойно, тактично он помогал ей сваивать премудрость работы операционной сестры. Она старалась не оплошать. Как же счастлива и безмятежна была в те дни, выйдя из замкнутого мерка Смольного института. Началась новая, настоящая жизнь, а будущее казалось невероятно интересным. Видя, как юная сестричка сближается с доктором Воиновым, Александра Ивановна сошла со своим долгом предупредить Емолу. Константин Георгиевич пользуется репутацией лавеласа и распутника, и репутация эта более чем заслужена. Поэтому Леоноре следует быть с ним очень осторожной. Такое предостережение позабавило княжну Львову. Что ж, нельзя требовать от титовой тонкости натуры. Она просто не может понять, что происхождение и воспитание не позволяет Элеоноре заводить интрижки, тем более с простолюдином. Каким бы хорошим человеком ни был воинов, он ей не ровнее. О, как же потом судьба наказала ее за эту самоуверенность. После этого разговора ей на минуту стало неспокойно. друг Константин Георгиевич действительно испытывает к ней чувства. Имеет ли она тогда право работать с ним? Может ли пользоваться его поддержкой? К счастью, вскоре выяснил, что воинов влюблен в дочь архангельских красавицу Лизу. Ей пришлось стать поверенной этого романа, о чем до сих пор вспоминал с каким-то темным чувством. Лиза вскружила воинную голову, несколько раз встречалась с ним наедине, и Леонора гнала от себя мысли о том, что происходило во время этих встреч. Поэтому она была уверена, что роман этот закончится браком. Представляла, в какой ужас от зятия придет Ксения Михайловна, Но Лиза вдруг вышла замуж за промышленника Воронцова. Более прекрасной партии трудно было представить. Ничего удивительного, что она предпочла миллионера нищему доктору. Константин Георгиевич ничем не показывал своей сердечную боль. Но Элеонора понимала, как он страдает. От всей души сочувствовала ему. В то время она сама полюбила и знала, как это тяжело и больно. Она вдохнула воздух, в котором аромат молодой листы уверенно пробивал сквозь тяжелый городской запах. Так не хотелось идти домой. Там она окажется совсем одна среди четырех стен, а вечные склоки соседей по коммуналке за дверью только подчеркнут одиночество. Когда она поступила в госпиталь, ей дали крохотную комнатку в квартире, населенной разным сбродом. Она ничего не рассказывала про себя соседям, но те сразу определили, что она из бывших и не упускали случая ей мелко напакостить или просто напомнить, что время ее прошло, что, впрочем, не мешало им обращаться к Леоноре за медицинской помощью. Она вышла на набережной фонтанки и остановилась возле чугунной решетки. Черная мысленистая вода медленно текла, отбрасывая на гранитные плиты солнечную тень своих волн. Чуть подальше росла старая ива. Перекинув через ограду свой узловатый ствол, она тянула к воде, ветви в молодых, но уже седых листьях. Теперь, когда Милор рухнул когда ветер войн и революции разметал людей по свету, и когда остались только воспоминания, она почему-то все время думает о Константине Георгиевиче, а мысли о своей любви избегает. Почему? Может быть, потому, что эта любовь оказалась совсем не такой, как ей мечталось в Смольном. Потому что ради этой любви она сделала то, чего совсем не хотела делать, то, что было противно ее натуре. Леонора полюбила поручика Алексея Ланского с первого взгляда, как только увидела. Был такой же весенний день, такая же солнечная погода, воздух полнился любовью и надеждой. И она была такая же светлая и радостная, как весенний денек, и смело отдала свое сердце этому красивому молодому человеку. Алексей ответил ей взаимностью, но предложение делать не спешил. Леонора в мечтах, уже нарисовавшая себе и скромную церемонию венчания, и семейной жизни материнство, изводилась, мучилась и ничего не понимала. Наконец, они объяснились. Алексей признался, что так же беден, как и она, и просто не имеет права жениться, особенно теперь, когда идет война, и он может быть убит. Оставить Леонора молодой вдовой с младенцем и безясных ясных перспектив Было бы слишком безответственно с его стороны. «Надо подождать», — сказал Алексей. Это объяснение совершенно уничтожило Леонору. Неужели она не видит, как она его любит? Неужели он не чувствует в ней сил вынести любые испытания ради него? Главное — быть вместе с Богом и людьми. Тогда все под силу. Не страшны ни бедность, ни лишения А если, не дай Бог, Алексей погибнет, она достойно воспитает его сына. Он во всём может на неё положиться. Неужели он считает, будто она такая же легкомысленная, как Лиза, и деньги имеют для неё хоть малейшее значение? Со стороны решения Алексея выглядело благородным и соотмерзованным. Она пыталась себя убедить, так что оно и есть, но против своей воли чувствовала привкус предательства. Ей было очень тяжко. И окончив курсы Красного Креста, Элеонора поступил в подвижный фронтовой госпиталь, начальником которого был Константин Георгиевич. Он долго сопротивлялся, не хотел ее брать, но Элеонора сказал, что все равно уедет, не с ним, так с кем-нибудь другим, и Воинов покорился. Они служили плечом к плечу переживали вместе все тяготы фронтовой жизни. Воинов спасал самых безнадежных раненых, а Элеонора ему помогала как могла. Он работал как проклятый, иногда не спал трое суток подряд, но всегда находил для нее слово одобрения. Как ей теперь было стыдно за свои мысли о том, что он неровне. Леонора восхищалась им, его ежедневным подвигом, тихим героизмом, когда он совершал почти невозможные вещи для спасения солдат и в то же время вел себя так, будто не делать ничего особенного. Может быть, если бы она раньше приняла величие этой натуры, Но когда в редкие свободные минуты Константин Георгиевич садился возле печки, держа в ладонях кружку с очень крепким чаем, смотрел на тлеющий уголь, Элеонора понимал что думает о Лизе и тоскует по ней. Как знать, может быть, надеяться на встречу? В такие моменты приходилось напоминать себе о том, что она любит Алексея Ланского, обещал хранить ему верность. В мерцающем свете керосиновые рампы, тени на стенах, палатки казались огромными пугающими и так уютно было думать что за брезентом темнота и звездное небо леонора беззвучно молилась чтобы господь хранил алексея чтобы они соединились когда кончится эта война очнувшись от молитв и мечтаний она ловилась на себе взгляд константина георгиевич спокойный добрый и верил что все сбудется и они будут очень счастливы ей рисовали замечательные картины будущего Прекрасное лето, сирени, кружевные зонтики, жизнь на дачах, в соседних домиках, воиновые и ландские. Вот они с Алексеем сидят на веранде, у нее на руках малютка. И тут возле калитки появляется Константин Георгиевич с Лизой, машет им, приглашая на прогулку. А между тем в мире происходили перемены, такие страшные, что Леоноре было трудно в них поверить. Может быть в Петрограде жизнь менялась более явственно. А у них были все те же заботы и все те же раненые. В войсках падала дисциплина. Образцовые солдаты вдруг начинали вести себя совершенно недопустимо. И воинов запретила Леоноре отлучаться из госпиталь без сопровождения. Потом она заболела тифом. И Константин Георгиевич, не слушая возражений, отправил ее домой, под крылышек ксении Михайловну. Если бы он только знал, что дома давно уж нет, гнездо разорено... И Архангельские живут Александра Ивановны. Леоноре просто фантастически повезло получить место старшей операционной сестры в госпитале. Теперь ее вряд ли приняли бы на такое хорошее место с ее-то происхождением. Илонской. Леонор вздохнула Когда она вернулась из госпиталя, обнаружил что в доме тетушки живут совершенно чужие люди, которые то ли не знают, то ли не хотят говорить, где можно найти Архангельский. Девушка совершенно растерялась. И, ни на что не надеясь, она отправилась на Васильевский остров, где жил Ланской. Казалось, ей станет легче, если она просто постоит рядом с его домом. Но в его окнах горел свет, и Леонора с замирающим сердцем поднялась к нему, готовая увидеть чужие равнодушные лица. Но случилось чудо, и ей открыл Алексей. — Какое удивительное везение, что ты меня застала, — сказал он целую ей. «Послезавтра я должен ехать к себе в часть. Проходи скорей Она была так счастлива, что Алексей здесь, жив, и по-прежнему ее любит. Все остальное не имело никакого значения. Они уцелели в этой страшной войне, чтобы быть вместе. Господь соединил их, иначе как объяснить, что они встретились? Она совсем не хотела того, что произошло потом, и теперь вспоминала свое падение с жгучим чувством стыда. «Может быть, лучше...» бы не было этой последней встречи. Они любили друг друга. Алексей уходил, может быть, на верную смерть, и она должна была соединиться с ним не только душой, но и телом. В тот момент ей казалось правильным, что она отдает то, что берегла для него, ничем не требуя взамен. Но это сделала ее любовь тягостной, какой-то нечистой. Она все так же молилась за Алексея, все так же ждала от него известий, но появилась в душе какая-то червоточинка, чувство презрения к себе. Ради любви ей пришлось переступить через себя, сделать то, что она ни при каких обстоятельствах не хотела делать, то, чему противилось все и существо. Если бы Господь благословил нас, Он послал бы мне дитя, думала она. Малютка стал бы мне утешением, памятью о любимом, но нет. Грех совершен напрасно. С реки вдруг подул холодный ветер. элеонора заметил, что небо тускнеет, а вода стала совсем черной матовой, как бархат. Поздно. Пора домой, к своему одиночеству. От Алексея давным-давно нет вестей. Наверное, уже и не будет. Может быть, удалось бежать из страны? Дай бог, если так, дай бог. Больших операций сегодня не предвиделось, но Знаменску попросили сделать дренирование, больного гнойным плевритом. Раскладывая необходимый инструмент, Элеонора улыбалась под маской. Дренирование было первой операцией, на которой ей доверили подавать самостоятельно. Как она боялась, пока в операционную не зашел Константин Георгиевич, с таким убедительным видом, что страх тут же исчез. Как все же ей необыкновенно повезло с наставниками. Александра Ивановна Титова после рафинированной атмосферы Смольного, показавшейся и на Элеоноре, Простой распущенной женщиной со временем стал почти родным человеком. Научил ее всему, что знала сама. И мягко оберегал от ошибок и ударов. А воинов? Как знать. Если бы он тогда не ободрил ее, не дал понять, что она обязательно справится, достигла бы она таких успехов. Смогла бы поверить в свои силы. Ведь можно получить прекрасную подготовку, но в ней не будет ровно никакого толку, если ты... Не веришь в себя. Чем дальше время уносило их последнюю встречу, тем чаще она вспоминала Войнова. Когда долго ничего не знаешь о близком человеке, в памяти всплывает то одно, то другое. Но всегда есть какой-то момент или ситуация, или фраза, ставшая чем-то вроде визитной карточки. Для Леоноры такой карточкой было поразительное умение Константина Георгиевича носить воду на коромысле. Странно. Гораздо чаще они проводили время в операционной или за осмотром ранены. Но стоило ей подумать, воинов? Как в памяти всплывала его стройная фигура с коромыслом на плечах. Носить воду для госпиталя был обязанностью санитаров. Но Элеоноре нужна была вода и для себя. И воинов всегда помогал ей, если был свободен. Бормоча «Ах, я страшно спешу, спешу, спешу!» Он мчался к колодцу, набирал ведра и бежал... С ними обратно к палатке совершенно особенным мелким шагом, так что вода не выплескивалась из болтающихся на коромысле ведер. Это зрелище противоречило всем законам физики и потому завораживало. Воинова совершенно не смущало, что он начальник госпиталя. Бегает, как мальчишка, по мелким поручениям. Было еще одно воспоминание, которое Элеонора хранила в тайниках души, как фамильные драгоценности В минуты особенно сильной грусти и безнадежности она закрывала глаза и словно переносилась в тот серенький февральский день. Поступила большая партия раненых, так что они с Константином Георгиевичем не выходили из операционной. Почти сутки они провели на ногах, освежаясь глотком воды, пока санитару носили одного раненого и укладывали на стол другого. Обычно леонора старалась быть внимательной к солдатам, разговаривала с ними, Но тут все лица слились в один сплошной поток. Она словно оглохла, не слышала жалоб и стонов, стояла как автомат, послушно выполняя все распоряжения Константина Георгиевича. Лишь ближе к вечеру он вывел ее из палатки. Накинутых на плечи тулупах, они стоя съели по куску хлеба. Элеонора искос смотрел на воинного, спускающегося в сумерках. Его лицо казалось злым от усталости. Он молчал, хмурился. Ей вдруг показалось, что Константин Георгиевич недоволен ее работой, что предпочел бы видеть на ее месте опытную сестру, а не романтичную дурочку, которая считает, что совершает героический поступок, а у самой не хватает даже душевных сил сочувствовать раненым как должно. Быстро доев, они вернулись к работе. Чтобы доделать все как следует, Леонора сосредоточилась на ранах, совершенно не думая о человеке, который лежит на операционном столе и полностью зависит от воинного и ее действий. «Я черствая и жесткая», – думала она с горечью. Наконец, помощь была оказана всем пострадавшим. Врачи разошлись санитары под ее руководством сделали уборку и тоже ушли. Она осталась в палатке одна. Теперь трудно было представить, что еще час назад здесь кипела работа, страдали люди, стало темно и холодно, все звуки стихли, и Элеоноре вдруг показалось, что она совсем-совсем одна на земле. Это было не страшное, а скорее какое-то свободное чувство, будто стоит ей откинуть легкую брезентовую дверь и оттолкнуться от истоптанного в кровавых пятнах снега, как она полетит в вечность и пустоту, где нет ни страданий, ни горя, ни одиночества. Улыбаясь этим странным мыслям, она привычно занялась инструментами. Их надо было тщательно вымыть и простерилизовать, чтобы завтра докторам было чем работать. Кто знает, как сложится день завтра. Захлопотавшись, она не заметила, как вошел в войну. «Устали, Элеонора Сергеевна?» спросил он мягко. «Разрешите, я помогу вам?» «О, вы только все запутаете», сказала она с улыбкой, которую он, вероятно, не заметил в полумраке. «Прошу вас, отдыхайте, вы и так сегодня трудились сверхчеловеческих возможностей». «А вы?» «Вы все время были рядом со мной, не так ли?» Она покачала головой. «Я всего лишь выполняла ваши приказы, а это совсем другое дело». Не слушая ее, он стал складывать чистые инструменты в большой стерилизатор. «Видите, я ничего не путаю», – засмеялся воин. «Не так я безнадежен, как вам кажется. А вы пока место выпьете чай. Он показал на огромную железную кружку, которую принес с собой, и поставил на столик с медикаментами. Леонора присела на табурет, с наслаждением обхватила горячие бокал ладонями, вдохнула поднимающийся от чая порог и только в этот момент поняла, как же она замерзла. «Там еще кусок рафинада в бумажке я принес. Съешьте скорее, а то упадете в обморок», — сказал Константин Георгиевич, не оборачиваясь. «Вот я смотрю на вас, Леонора Сергеевна, и удивляюсь. Откуда столько силы и стойкости в хрупкой девушке?» Она промолчала. Положила в рот кусок сахара и зажмурилась от наслаждения. Ах, если бы Войнов обучался в Смольном институте. Он бы не удивлялся ее выносливости. Умывание ледяной водой в любую погоду, хождение с палкой за плечами, чтобы осанка стала идеальной, и прочее, и прочее. Детство, проведенное в суровых условиях, прекрасно подготовило ее к фронтовой жизни. Может быть, рафинат или горячий чай – а вернее всего доброта воинного, неожиданно растрогали ее так, что на глазах появились слезы. И Константин Георгиевич, как раз закончив укладывать инструменты, заметил это в темноте. «Ну, что такое? Что?» Он вдруг опустился перед ней на корточки, положил свои ладони поверх ее рук, сжимавши кружку, и заглянул ей в глаза. «Не плачьте, прошу вас. Если бы я только мог передать вам всю силу свою. Если бы я только мог». Константин Георгиевич покачал головой, и Леонора улыбнулась сквозь слезы. «Это горячий чай виноват», — сказала она. «Да-да, я так и подумал». Он поднялся, достал носовой платок и каким-то очень простым и естественным движением промокнуло ей глаза, а потом вдруг порывистый, в то же время осторожно притянул ее голову так, что щекой она оказалась прижата к животу. «Милый мой солдат, вы никогда не сдадитесь, я знаю, но если бы вы разрешили мне...» отправить вас домой? — Нет, Константин Георгиевич, — буркнула она. То, что происходило сейчас, конечно, совершенно недопустимо, но так хорошо было прижиматься к нему и чувствовать тепло его ладони на своей макушке. Разве я не справлюсь? Неужели вы хотите избавиться от меня? Вы сами знаете, что никто не может превзойти вас в мастерстве. Я счастлив, что вы рядом, но еще счастливее был бы, зная, что вам не грозит никакая опасность что вы дома, под крылышком архангельских, здоровы и спокойны, не убивайте себя непосильным трудом. Я молюсь за вас, чтобы вас с вами ничего не случилось, но видит Бог, это такая ненадежная защита. Это самая надежная защита. Элеонора собралась силами и мягко отстранила его руку. Отступив, Константин Георгиевич засмеялся и низким глуховатым смехом. «Сомневаюсь, что Господь слушает такого греховодника, как я». Так что, Элинора Сергеевна, не слишком уповайте на силу моих молитв. Ах, если бы это было в моей власти, сделать вас самой счастливой. Я счастлива сейчас. Неожиданно призналась она, и вдруг поймав острый взгляд воина, уторопливо продолжал Я счастлива, что приношу пользу, что я на своем месте. Это ведь счастье, правда? Да, счастье. Он помолчал, а потом весело спросил. Так не поедете домой? Нет, не поеду. Что ж, тогда заканчивайте здесь и бегите скорее отдыхать. «Если бы я мог передать вам мою силу», – сказал тогда Константин Георгиевич. И теперь Элеонора всякий раз, вспоминая о нем, чувствовала, что у нее действительно прибавляется сил. Подали пациента, Элеонора тряхнула головой, отгоняя воспоминания. «Будет ужасно, если она, замечтавшись, сделает ошибку, тем более в ходе такой простой операции». Элеонора была очень собранной сестрой и в то же время за работой все время думала о воинами. Как бы он сделал разрез, какое бы ободряющее слово нашел для больного. Дома ее ждал прекрасный обед – суп из целой картофельной и с женой сухарь. Чем скуднее становился паек, тем больше значение Элеонора придавалось сервировке стола. Так казалось, что еды немножко больше. Она достала полный столовый прибор и расправила салфетку на колени Перед тем, как начать обедать, немножко помолилась. Этот обычай, усвоен ею в Смольном институте, почему-то был не принят в семье Архангельских, на фронте, еле как придется. А теперь она снова к этому вернулась. Поначалу она молилась своими словами, а потом проговорил «Отче наш», и на душе стало легче. Элеонора взяла за правило каждый день вспоминать по молитве, которых в Смольном институте было выучено великое множество. «Не оставь меня грешной, не отступи от меня за все грехи мои», – тихонько говорила Леонора, как тут ее прервал дверной звонок. Девушка прислушалась. Если кто-то в кухне есть, то и откроет дверь. Это все равно не к ней. Леонор не считал возможным приглашать к себе гостей. Во-первых, просто неприлично, чтобы живущая одинока девица принимала... А главная квартира была так густо заселена, что Элеоноре было просто неловко перед соседями посягать на то, без без того скудное пространство. Она закончила молитву, и несколько секунд царила прекрасная тишина, но тут в дверь постучали. «Сами открывайте своим гостям», – прошипела бледная кушерка солодкой. Но элеонор не ответила. На пороге стоял Алексей ланской «Возможно ли? Не сон ли это?» Сердце колотилось, как шумасшедшее, а все вокруг виделось, словно в радужном тумане. Алексей стоял, кажется, улыбался, а Элеонора не могла даже увидеть его лица. Стало нечем дышать и не верил, что это все происходит наяву. Сколько раз она представляла себе их встречу, сколько раз видела Алексея во сне. Он шагнул к ней, обнял крепко, но от волнения она не чувствовала любимых рук. Такое долгожданное, такое внезапное счастье. Все слова куда-то исчезли. Кажется, она забыла даже собственное имя. И только чувствовала, как глаза наполняются слезами. Она совсем не хотела плакать. «Дорогая, что ты?» Алексей ласково целовал ее. «Не плачь, не плачь, все хорошо, я вернулся». элеонор отстранилась, пытаясь хоть немного сосредоточить взгляд и рассмотреть любимого Это получилось с большим трудом. элеонор так и не смогла понять, сильно ли Алексей переменился. «Просто любимый, вот и все». Он был штатским, и вдруг показался ей привыкший видеть ланского мундиря, немного чужим. Наконец ей удалось справиться с волнением. Молодые люди снова крепко обнялись, губы их слились в поцелуи. Боже, она стала забывать вкус его поцелуя. Почти не помнила тепло его ладони и ту нежность, которую он обнимал ее. И как она слушала стук его сердца, склонив голову на грудь. «Алексей, как ты нашел меня?» Ты же оставила свой адрес на моей старой квартире. Там теперь живут совсем другие люди. <свят> так странно. Я даже удивился, что они вспомнили о твоей записке. Элеонора вздрогнула, подумав, на какой тонкой ниточке висело ее счастье. Не надеясь на человеческую память и обязательность, она оставила свои координаты везде, где Алексей мог бы ее искать. На прежней квартире Архангельских, клиническом институте, Даже сунул бумажку с адресом профессору Крестовоздвиженскому, притворяясь, что не замечает его недовольства. И все же, как хорошо, что нынешние жильцы квартиры на Васильском оказались ответственными людьми. Опомнившись, Леонор усадил Ланского обедусь, радуясь, что у нее есть чем его покормить. Сама она не смогла не смогла бы проглотить ни кусочка. Он, смеясь, отнекивался, тянулся к ней, Но Элеонора с напускной строгостью отводила его руки и чувствовала почти физическое наслаждение, глядя, как он ест. Смольным их учили домоводству, как готовить изысканное кушанье, делать запасы на зиму и экономно вести хозяйство. Элеонора знала, что все прочит ей участь старой девы с грустью разделяла эту точку зрения и поэтому не слишком увлекалась домоводством, хотя и учила предметно отлично чтобы не потерять звание первой ученицы. Теперь у нее вдруг открылся странный талант. Из скуднейшего набора продуктов она стряпала вполне съедобные блюда, изумляя даже такую искушенную хозяйку, как Ксения Михайловна. А этот суп особенно удался. «Правда вкусно?» – спрашивала она. Алексей только восхищенно закатывал глаза. И не было в ту минуту счастливее людей на земле. Пойдя в кухню заварить чай, она без сил опустилась на табурет. Все еще не верил, что это происходит с ней, слишком быстрая и внезапная перемена. Еще утром она была одинокой девушкой, тоскующей о безвести пропавшем женихе. И вдруг одна секунда, и все изменилось. Это было так трудно принять, что, возвращаясь с чаем, Леонора секунду помедлила перед дверью, опасаясь, что сейчас она откроет, а в комнате никого нет. Но Алексей сидел за столом и внимательно смотрел, как она наливает чай. «Морковный?» – улыбнулся он, кивая на чашку. Копорский, гордо ответила Элеонора, мы с Ксенией Михайловной сами собирали. Она меня научила, что лес большой подспорье. Мы осенью с ней набрали и ягод, и грибов. Элеонора секлась. Давно подмечено, что люди, встречившиеся после долгой разлуки, часто говорят о всяких мелочах. Алексей, расскажи же о себе. Он пожал плечами. Это печальная скучная повесть для любимой женщины. Не хочу тебя огорчать. И все же, расскажи, я слишком люблю тебя, чтобы ты меня щадил. Моя судьба ничем не отличается от судьбы большинства русских офицеров. Алексей поморщился. Разброт и шатание в войсках, потом этот позорный Брестский мир. Потом я попал в Новочеркасск, к Алексееву. Ну, а потом моя часть перешла на сторону Красных. Мне едва удалось бежать. Леонор изо всех сил стиснул его руку. Я могу перейти вместе со своей частью, криво усмехнулся Алексей этим мордам нужны кадровые военные. На одной жажде крови много не навоюешь. Некоторые мои товарищи так и сделали. К сожалению, так поступают многие, вздохнула Леонора. Даже я, если вдуматься. Я ведь служу в госпиталь. Другая. Это совсем другое дело. Ты всегда была слишком строга к себе. Господи, какое счастье, что ты вернулся. Ты же насовсем? Замиранием сердца спросила она. Ты не должен возвращаться в армию. «Сейчас такое время, что никто не должен ничего», – грустно заметил Ланской. «Наверное, мне, как русскому офицеру, следует пробираться к своим и биться до последней капли крови. Но, Элеонора, чем больше я думаю, тем меньше вижу в этом смысла. Воевать за счастье народа, с ним же самим? Господи, да этот народ, который чуть не расстрелял меня за то, что я не хотел вместе с ним грабить и пьянствовать, Пусть он живет, как хочет, и сам ищет свое счастье. Народ богоносец. Ты бы видел какие вещи он творит. Свинство, пакость. Она молча посмотрела на Алексея. Бог знает, что ему пришлось пережить. Раньше мне все было ясно. Я русский офицер и защищаю свое отечество от врага. Выполняю святой долг. А теперь, после этого предательского мира, я марионетка в чужих руках. Ничего больше. За Русь святую, как бы не так. Даже в Белой армии там такой клубок темных интересов, что я не понимаю, если отдам жизнь за Родину, принесет ли это ей пользу или наоборот. Монархию не вернешь, а все эти прохиндеи, большевики, меньшевики и кадеты, между ними разницы гораздо меньше, чем они думают. Леонора кратко вздохнула Она очень переживала, узнав о расстреле царской семьи, тоскуя по Николаю II, Александре Федоровне и детям, так, словно они были ее родными. Она несколько раз видела императрицу, когда та приезжал в Смольный на Рождество, и даже была ей представлена как лучшая ученица. Бережно храня в памяти улыбку Александра Федоровны, обращенной лично к ней, Элеонора не могла представить себе, что теперь эта женщина похоронена где-то в общей могиле, а без убитые дети. Элеонора знала, что как бы человеколюбиво, как бы разумно не оказалась власть большевиков, она не сможет искупить этого страшного преступления. Друг показал, что они разговаривать слишком громко, но она сразу устыдилась этой малодушной мысли. «Ну, хватит об этом!» – решительно воскликнул Алексей, поднимаясь. «Мы снова вместе, вот что важно. Я так скучал по тебе, дорогая, а ты?» «Сколько не виделись! Я уж боялся, что ты меня забыла!» «Господи, что ты говоришь? Я жила только мыслями о тебе!» «Когда у меня почти не оставалось надежды, что ты вернешься, я вспоминала, как мы были вместе, и мне становилось легче!» Алексей притянул ее к себе. Ох, как же я скучал. Если бы ты знала, сколько счастливых минут подарили мне мысли о нас с тобой. Сколько раз я представлял, как упоительно пахнут твои волосы. Они встали возле окна, глядя в густые весенние сумерки. Электричества снова не было. Дома высились темными слепыми громадами. Лишь кое-где сочился слабый свет керосиновых ламп. Внезапно зарядил дождь, прибив обычный городской шум, Быстро разливающиеся лужи весело кипели под крупными каплями. Стена воды словно отрезала их от остального мира, сделала происходящее таким далеким и таким неважным. Главное то, что они теперь вместе, два любящих человека. Сегодня за этой стеной дождя ничего нет. Они, взявшись за руки, словно на миг заглянули в вечность. И покинув этот мир, мы соединимся вновь, как сейчас. Вдруг подумала Леонора и прижалась к Алексею крепко-крепко ее руки обвились вокруг нее нежным и теплым кольцом щеконо почувствовал грубую ткань его рубахи. от атланского пахло ветром скитаний больше не надо разлук прошептала она и стала надеясь что господь слышит ее сейчас его ласки становились все смелее элеонор на секунду замерла но разве сейчас время думать об условностях боже мой они чудом остались живы и рука господа соединила их Думать иначе, просто хаженство и жеманство. И она упала в его объятия.